«Боязливость. Не ходи, милый, в больницу, там отрежут пятки, а беги скорей домой, беги без оглядки». Земские врачи впервые услыхали эту песню в позапрошлом веке. Много воды утекло с тех пор, а отношение россиян к научной медицине изменилось незначительно. «Болезни только покорись, живо с ног сшибет. Если болезнь повернет на жизнь, так и сам поправишься, а если на смерть, так и не спасут никакие доктора». Рассуждают, как и сто с лишним лет назад, рабочие, крестьяне, а также представители трудовой и творческой интеллигенции. В известной степени эти мысли не лишены справедливости. В том смысле, что болезням не надо поддаваться, однако переоценивать собственные силы неразумно. Если вовремя не обратиться к врачу, простые и легкие недуги могут превратиться в серьезные заболевания. И наоборот, чем раньше начать лечение, тем быстрее вернется здоровье, да и результат будет надежнее. Каждому практикующему врачу это утверждение кажется аксиомой, особенно когда делаешь первые шаги в медицине. С годами приходит понимание, что в общем это правильно, но не всегда. Причины, из-за которых пациент боится болезни меньше, чем врачей, лежат не на поверхности, и словами их зачастую не выразить. Болезнь – дело очень интимное. Взять хотя бы...